У меня вопрос такой, правильно ли я поняла, что вот женщина должна выбирать мир мужчины, внешность и прочие природные характеристики. Ее меньше должны интересовать, нежели мир мужчины, его интересы и служить этому миру этим интересам. А мужчина, ты часто очень говорил о том, что вот, допустим, на пропаде в Петропавловке ты сказал, что мужчина... Конечно, он будет интересоваться молодой женщиной, у нее энергия другая, у нее все там... И сейчас ты произнес фразу «женщина стареет, потом вы вообще никому не будете нужны». А если женщина стареет и, допустим, реализовать свою любовь не может в силу того, что ну, не хватает каких-то качеств еще по многим объективным причинам, Вот. Это что? Остается только принимать свою малость, что ты в жизни не справился со своей женской задачей, и ты принимай малость, что ты стареешь. А Если задаешь один интересоваться... вопрос, Аня, ты подразумеваешь, значит, что существование другого ответа. Если ты хочешь спросить, надо ли смириться, значит, ты должна подразумевать и другой ответ. Можно ли не смиряться? Если ты подразумеваешь, можно ли не смиряться, готов ли ты ответить, что ты под этим подразумеваешь? Надо ли приложить какое-то несмиренное усилие конкретное? А я не понимаю, смысл жизни остается в принятии своей малости только? Вопрос задавать учителю будет неуместно ученику, много лет слушающему. Каков смысл жизни? Если ты говоришь с учеником, это одно, если ты говоришь с женщиной, это совершенно другое. Я хочу выяснить свою женскую позицию. С учеником Тань. мне многое понятно. Таня. Да. Вопросов у тебя нет.